Где-то в Европе 12 января 1989 года. Стену они увидели задолго до того, как подъехали к ней, подобным прожекторам. Стена это было физическое воплощение самой холодной войны. Ничего подобного не было ни в одной стране Европы. Восточные немцы называли ее антифашистским оборонительным валом, хотя ее предназначение было строго иным как и все в этой долбанной коммунистической стране. Стена была предназначена не для того, чтобы останавливать фашистов, идущих в социалистический рай, а для того, чтобы из социалистического рая люди не бежали в проклятый гнилой Запад. Кстати говоря, между ГДР и ФРГ не было такой уж непроницаемой стены. Во-первых, можно было позвонить. Причем с любого телефона. Во-вторых, в ГДР в специальных магазинах продавали товары ФРГ. Причем за восточные марки. Просто дорого. в Третьих, можно было отправиться к родственникам в гости. Не бежали к продуктам без очередей, машинам, которые могут развивать более ста километров в час, дорогам, на которых не трясет, свету, который не дает по часам, и прочим приметам гниения и увядания. Два лендровера, относящихся к Баор, остановились на обочине дороги рядом с колонной из трех автомобилей «Лиаз». На автомобилях были восточно-германские номера. В «Лиазах» были гражданские, один из них снял пломбу со своего грузовика, открыл воротину полуприцепа. «Есть, только осторожно!» Несколько мужчин с большими сумками, одетыми в хорошо узнаваемом стиле Восточной Европы, мешковатости побольше темных тонов. Прокиснулись в узкую щель между коробками и стенкой кузова. Там двойной стенкой было отгорожено отдельное помещение. «Черт, а тут вентиляция есть. Вон, смотри. Пока не включайте». Офицер Баор пожала руку переправщику, капитану Штази, и водители принялись заставлять щель коробками. Пропускной пункт был всего в нескольких километрах. Он был скорее автомобильным, чем пешеходным. Царство бетона и яркого цвета. Пограничный пункт ГДР был отнесен вглубь территории на случай силового прорыва. На дорогу уставились пулеметы. Вежливые и корректные западногерманские пограничники машины почти не досматривали. То, что покидает их страну, их не особо волновало. Машины тронулись по огороженной с обеих сторон высокими стенами бетонный трассик КПП навстречу восточным пограничникам. Те, в отличие от Запада, проявили к машинам повышенный интерес, тем более, что была ночь, больше машин не было, а обер-лейтенант, который командовал, был молот и ретив. Он преувеличенно внимательно изучил документы, а потом повелительно махнул рукой. «Загоняй машину вон туда, на яму, будем проводить усиленный досмотр». Из головного лиаза выбрался человек в штатском, но по выправке военной. Он подошел к начальнику пограничного участка. «Стой!» — отреагировал тот и вскинул автомат. «Ты сейчас вот-вот заработаешь билет в один конец до психушки, сынок!» — сказал тот. «А то и до могилы!» «О чем это вы?» «О том, что ты, видимо, новенький, так? Видишь вот эту отметку? Она означает, что мы не подлежим никакому досмотру». «Мне на инструктаже ничего такого не говорили». «Потому что никто не станет такое говорить». «Мы возим западные товары, закупленные для высокопоставленных товарищей, и об этом не станут говорить на инструктаже». Лейтенант явно засомневался. «Если хочешь, можешь запросить начальство. Только потом не удивляйся, если поедешь на границу с Польшей. Будешь там разбираться с бедолагами-спекулянтами, которые пробираются к нам, чтобы колбасы купить. польше то и колбасы уже нет». «Геробер-лейтенант! Геробер-лейтенант!» К ним бежал молоденький пограничник, сумка с запасными обоймами смешно билась по боку. «Секретная телефонограмма! Секретная телефонограмма!» «Еще громче!» — закричи, идиот! — досадливо отозвал собер-лейтенант. «Так, чтобы на той стороне услышали. Дай сюда!» По мере прочтения брови лейтенанта поднимались все выше, в конце концов он встал в стойку смирно и щелкнул каблуками. «Извините, гир-капитан, я новенький, и оно и видно. Давай сюда!» Штатский взял бланк телефонограммы и сжег его, а пепел растер башмаком. «Больше не смены нас останавливать. Слушаюсь. Вот, держи. Мальбор, настоящие, американские. Держи еще. Поделись со своими солдатами. И помалкивай». Виктор Колдфилд. Он первый раз был за занавесом и сейчас жадно впитывал все, что видел, слышал и понимал. Благо немецкий его был отнюдь не школьным. Три года в Баор давали о себе знать. Странные автомобили, которых большинство на улице, из знакомых только вездесущие жуки, какие, видимо, закупали централизованно. Прямоугольные из светлых бетонных плит дома, передача для детей с гоблином и пчелкой. Серая однотонно одетая толпа, в которой выделяются те, кто имеет возможность покупать западные вещи, или те, кому присылают родственники, как бабочки на фоне серой прошлогодней травы. Почти нет всяких лавочек, которые так привычны по западным городам. Люди здесь покупают в больших магазинах, если там, конечно, есть что купить. Огромные плакаты везде. Ленин, Маркс, Энгельс. ГДР гордится тем, что является страной, где жили двое из троих основателей коммунистической доктрины. С контактом он должен был встретиться в парке которые здесь назывались «парки отдыха трудящихся», только в них почему-то не было типичных для таких парков в Англии американских горок и аттракционов. Контакт оказался живчиком лет 30 с чем-то, одетым в джинсы, кожаную куртку и с золотыми зубами. Если не смотреть на золотые зубы, подобных типов полно на улицах Белфаста. — Ты гость из Бремена? — Да, — ответил Колфилд, сжимая в кармане вальтер ППК, обычное оружие для наблюдателей в Белфасте. — Иди за мной. Вместе они вышли на улицу, гость указал на довольно новую Ауди. — Садись. Куда мы едем? Ты же хотел получить посылку? От дядюшки из Берлина. Колфилд сел в машину. Машину живщик вел нагло, к удивлению, другие участники движения это воспринимали как должное. По-видимому, почти новая Ауди стоит это повод хамить на дорогах. Они приехали в какое-то огороженное место, где живчик указал настоящий вредок машины. «Вот эти. Забирай. Не знаю, какому придурку потребовалась советская «Волга», но это не мои проблемы. — А посылки? — Сейчас заберем. Учти, таскать не буду. Ключи. Колфилд поймал ключи. — Они, по крайней мере, заправлены. — До заправки доедешь. Ему нравился настрой этого типа, да, ему палец всю руку откусит, но при этом нет того безумного блеска фанатизма в глазах, какого полно в Белфасте. Просто парень зарабатывает себе на хорошую жизнь. — Слушай, друг, — неожиданно сам для себя спросил Колфилд, — а тебе тут нравится? — Здесь? Здесь супер! Колфилд с сомнением оглядел грязный забор, непонятное, вероятно, оставшееся с войны строение, лужу на въезде... Живщик понял намек и поднял руку. В ней была вожделенная голубая бумажка, сто марок ФРГ. «Видишь, на эту бумажку здесь можно прожить неделю. Там один раз сходить в магазин. Понимаешь?»